глава 9 наступил долгожданный праздник франы покровительницы осени и западных земель с этого самого дня начинаются осень и наш учебный год ректор королевской академии стояла на небольшой сцене перед залом забитым студентами и преподавателями Все взгляды были устремлены на эту женщину в темно-сером платье с белыми вставками. Праздник первого дня осени все встречали при полном параде. Мне казалось, что правильней было бы надеть форму, но я оказалась бы белой вороной придя в ней. Всё же официально занятия начнутся завтра, а сегодня можно насладиться праздником. считается, что богиня Франана запрещает магию в этот священный день, — продолжала говорить Аасмея Г герорей. Говорят, что это может оскорбить ее, но на самом деле наша магия в этот день намного сильнее, чем когда-либо. У чародеев обостряются все чувства и магические способности, потому постарайтесь сегодня обойтись без Ча, студента академии Лифы, но и не впадайте в крайности. «Что-то ты мне сегодня нравишься ещё больше», — послышался тихий мужской шёпот за спиной. «Дурак!» — так же тихо возмутилась какая-то девушка, а потом рассмеялась. «Сегодня мы вместе насладимся моментом, когда осень сменит лето», — продолжала свою речь ректор. «Первокурсники познакомятся с теми, кто уже не первый год считает Академию Лифы своим домом». И у меня к вам большая просьба. Помогайте друг другу. Если среди чародеек и колдунов не будет взаимовыручки, мы зря переворачивали порядки мира с ног на голову. «Ага, держи карман шире», — прошипела сидевшая рядом со мной Триша. «Столько слухов, как мужчины тут подставляют женщин! Ужас!» Я с сомнением покосилась на соседку. Всё же в это верилась с трудом. тому что если простые люди еще и не смогли смириться с тем, что чародейки вновь свободны, то уж колдуны должны быть более лояльными. Роно двадцать лет назад праздник франы выпал на ночь а такое происходит раз в тысячу лет рассказывала леди Ггерей Кааждое лунное затмение несет предсказание. Тысяу лет назад оно было ярко алом и предсказывала войну и падение ложе. А двадцать лет назад оно стало лилово-розовым, цветом перемен, которые и произошли в мире, которые вновь вернули свободу чародейкам. Острова Лифы перестали быть архипелагом смерти. Темницы превратились в место обучения и свободы. Цените то, что имеете. И развивайте свои умения. А мы с коллективом преподавателей поможем вам с этим, дорогие студенты. Сейчас же прошу всех встать со своих мест и выйти через главный выход на улицу. Затмение начнется через двадцать минут. Пойдем! Триша схватила меня за руку и потянула к выходу. Вливаться в бурный поток студентов было крайне неудобно. стоило подождать пока основная масса покинет зал. Но разве бы соседка меня услышала, Потому сейчас я спешила за ней, моля всех богов уберечь платье. Мне ведь ещё его возвращать? Вскоре мы оказались на улице. Прохладный ветер шевелил распущенные волосы, позволял вдохнуть свежий морской воздух полной грудью. Рядом шутили и смеялись старшекурсники. Парни перекидывались короткими фразами, девушки о чём-то тихо сплетничали и хихикали. Вскоре к студентам присоединился и преподавательский состав. А еще через несколько минут, зависшее в центре неба солнца, началао медленно гаснуть. Тень ползла по нему справа налево. Всех собравшихся накрыла магическим куполом, который позволял смотреть на происходящее без страха лишиться зрения. Больше никто не смел говорить. Я наблюдала такое затмение на каждый свой день рождения, но сегодня сегодня все было иначе. Происходящее вызывало какой-то детский восторг. Сердце билось быстрее, радость захватывала и кружила голову. Эмоции били через край, заставляя улыбаться, чувствовать за спиной несуществующие крылья. «Обожаю этот момент!» – прошептала рядом Триша, прикрывая глаза и блаженно улыбаясь. Один из четырёх дней силы. Праздник Франы перестал быть для меня обычным. Теперь я чувствовала все то, что ощущали другие чародейки и маги. Я чувствовала свою силу. Моя стихия больше не срывалась, не пряталась. Сейчас она сама тянулась ко мне, подбиваясь делать что-то сумасшедшее, совершить какое-то безумство. Опустив руку, я позволила теплу сорваться с ладони, искорки посыпались на камни двора, шипели, оставляли после себя черные точки. Это было не то безумие, которого требовала сила, но я дала ей волю. Я впервые почувствовала ее настолько ярко. А потом затмение закончилось. В этом году оно продлилось всего несколько минут. Тень медленно открывала солнце этому миру, сообщая, что наступила осень. Эмоции также начинали утихать, послышались первые шепотки, кто-то бурно делился своими впечатлениями о произошедшем. «Пойдём?» Соседка аккуратно тронула меня за плечо. «Да». Я отмахнулась от странного наваждения и поспешила за ней в общую столовую. Остальные студенты тоже понемногу отмирали и шагали в сторону замка. «И как тебе?» С улыбкой поинтересовалась Триша. Стоило нам ступить в холл замка. «Волшебно!» Не стала скрывать я Для меня же это все в первый раз. И так я развела руками не в силах выразить эмоции. С случайно задела проходящую мимо девушку в сильно облегающем зеленом платье Ой прошу прощения смотри куда руками тыкаешь огрызнулась та, смерив меня недовольным взглядом и перекинув толстую рыжую косу на другое плечо поспешила обогнать нас. «Не обращай внимания!» Тут же одёрнула меня Триша. «Сегодня все будут на эмоциях. Тут главное справиться с ними». Столовая преобразилась. Столы оказались сдвинуты, блюда наполнены едой, а графины — напитками. Лилась тихая мелодия, путаясь с звуками в развешанных на стенах осенних венках. Учитывая, что почти все деревья ещё стояли зелёными, алые и жёлтые листья смотрелись странно, но до да безумия уютно. Вскоре к студентам присоединились преподаватели, все о чем-то говорили, знакомились, строили планы. «Смотри!» — толкнула меня в плечо Триша, когда я договорилась с высокой светловолосой чародейкой, которая поступила на факультет прикладной стихии воды. «Сейчас что-то будет!» Я обернулась как раз в тот момент, когда два колдуна схлестнулись магией. молнии били по полупрозрачному желтому счету, та или в нем шипели. Оба мага молчали, казались сосредоточенными, но все быстро закончилось, когда рядом появился ректор и взмахнула рукой. Магия потухла будь-то только разгоревшийся костер. Оба в мой кабинет. В полной тишине произнесла леди Геррей: Если вы не в силах справиться со своими эмоциями и чарами в этот день, Тогда обсудим методы наказания отработку на кухне им назначит со смехом поделилась со мной догадками соседка хотя это даже забавно то что колдуны сегодня тоже колдуют на эмоциях хмыкнула я делая глоток сока и гадая что именно послужило причиной их стычки на глазах у преподавателей но ну, не совсем на эмоциях но «Но да, они сегодня точно так же не в состоянии соизмерить размер чар, которые создают», — хихикнула Триша. «К слову, с днём рождения? За тебя!» Она оцелютовала мне стаканом сока с такой серьёзностью, что я не смогла проигнорировать. Стеклянные края столкнулись с тихим звоном, а мы рассмеялись. С праздника ушли через несколько часов. Время проведенное в общей столовой со всеми пролетело со скоростью самого быстрого и существующих заклинаний. Я познакомилась со своими сокурсниками, пообщалась с несколькими преподавателями. Все протекало просто прекрасно, если не брать во внимание то, что большинство колдунов сторонились чародеек. В памяти всплывали слова Триши о том, что и не всем магам удалось смириться с мыслью, что стихийная магия теперь не вне закона. Видимо влияние семей все же сказывалось на них. Ух, я так давно не уставала. Триша упала на свою кровать, стоило двери закрыться за нашими спинами. Как будто на полулу три часа отплясывала. Я тоже что-то устала, согласилась с ней, да и обострение всех чувств меня пугало. Не сказать что я до этого была мало эмоциональной но сегодня уж сложно сдерживаться кстати твой наряд соседка с каким-то странным выражением лица наблюдала за тем как я с трудом самостоятельно раснуровываю корсет и снимаю ее платье я же кажется сказала что это подарок твоему дню рождения изогнула она темную бровь фрея ты меня обидеть хочешь нет не хочу честно призналась я но и подарок принять не могу это платье не из дешевых я не могу Фрея это платье одно из многих у меня я даже это и подарком толком назвать не могу потому что оно не новое мне самой неудобно но и без подарков твой праздник я тебя оставить не могу Триж если для тебя стоимость этого наряда несущественно то из какого ты рода повисла пауза ейчас мы обе были на взводе от легкой ссоры. И виной тому не только праздник франы, но и наша стихийная магия, которая подпитывалась от эмоций. Почему для тебя это так важно? Ты задаешь этот вопрос с момента нашего знакомства Фрея. Неужели для тебя так много значит, чтобы рядом спала не просто людидинка? Да причем тут это? Я тоже не выдержала. Нам тут четыре года жить общаться, вместе постигать магию, Я не скрываю от тебя то, что моя сила проснулась с опозданием. Не стану скрывать и то, что глава моего рода подписал документы о договорном браке. А мой жених планирует надеть на меня браслеты-артефакты до конца жизни, чтобы подавить магию. Я не хочу иметь от тебя секреты, Триша. Соседка даже рот от удивления открыла. А я, наоборот, захлопнула. Потому что планировала всё же придержать последние сведения о себе. Это ведь... В некотором роде грязное бельё семьи его не пристало так просто выставлять на всеобщее обозрение. «Я... я не должна была об этом узнать», — поняла меня девушка. «Прости, что заставила сказать». «Ты не заставляла», — недовольно протянула я. «Это всё влияние дня. Сама ведь знаешь». «Знаю. Но это я завела этот разговор. Прости». «Ничего». да ты права я много знаю и я родом из богатой семьи сдалась триша и тут я учиться должна была только через два года видишь ли мне всего 18 откровение повергло меня в ступор а соседка только развеа руками и улыбнулась надеюсь что ты не станешь трепаться о том что меня приняли в академию вопреки всем правилам не стану решила я ты тоже прости надавили друг на друга триша рассмеялась ты так и планируешь в нижнем белье тут стоять заболеешь платье я не приму вернулись мы к началу разговора да не принимай как то слишком быстро согласилась она а потом добавила но висеть оно будет в твоем шкафу надо будет наденешь вот ты зараза безлобно бросила я и улыбнулась еще какая с такой же улыбкой согласилась моя новоиспечная подруга но раз ты этот подарок не приняла я другой придумаю примешь его с опозданием и что мне тебе на это ответить можешь ничего не отвечать я уже все решила подмигнула триша